Глава 18 Противный запах полыни раздражал нос, едкий табачный дым резал глаза. Я лавировала между магами, стараясь никого не задеть. Мало ли что у них в голове. Мелкие лавочки и прилавки, что попадались мне на глаза, были забиты самыми разнообразными товарами и ингредиентами, и не все из них были приятны. В деревянных ящиках лежали лягушачьи лапки, коробки заполнили сушеные пауки — Кожа тритонов, горками были свалены шкурки животных, в маленьких кулечках лежали чьи-то острые зубы, а в стеклянных банках, которые были заполнены мутноватой жидкостью, плавали глаза. Брр, а место-то и правда отвратное. И это только то, что попалось на глаза. Даже думать не хочу, что лежит внутри этих самых лавок. «Контрабанда и запрещенные товары», — буркнул Трискола, обернувшись на Джеймса. «И как часто ты здесь бываешь?» «Вот только не нужно читать мне мораль!» — недовольно проворчал Ярборо. После чего дернул плечом и резко свернул за угол, направившись к двухэтажному дому, на крыше которого красовался флюгер в виде кота с вытянутой лапой. Дрескол раздраженно скривился и, пробурчав под нос ругательства, двинулся вслед за своим другом. «Я же стояла в темном закоулке, не в силах пошевелиться. Мне хотелось закричать. «Давайте вернемся! К черту эту затею!» Но язык прилип к небу, и вместо крика вырвался лишь жалкий писк. «Эй!» — Артур обернулся. «Хватит ворон считать. идем. Я закусила губу, глубоко втянула воздух, пропитанный горькой полынью, и, скрипя зубами, побрела к дому с флюгером. По всей видимости, это была какая-то таверна. На первом этаже располагалась харчевня с небольшими столиками, а на втором, судя по доносившимся голосам и непристойным вздохам, комнаты для съема. «Господа!» К нам подошел небритый, неопрятного вида мужчина в Дональде засаленном фартуке. «Чего изболите? Снять комнату? Одну на троих?» «Вот что за мысли? Лично мне противно стало!» «Мак Элфриш», — произнес Джеймс. Хозяин таверны, понимающий, кивнул и проговорил, «Я вас провожу. Следуйте за мной». Пройдя вглубь таверны, мы остановились возле узенькой, почерневшей от копоти и гаря двери. На ней висела довольно интересная табличка «Опасная колба», «Зелья, артефакты, обереги от чумы и чумки». «Да, надеюсь, для того, чтобы снять метку, мне не будут ставить клизму». Дверь резко отворилась, и все невеселые мысли о клизме вылетели вон. «Ярборо, черт тебя подери!» Нас встретил на удивление привлекательный молодой мужчина с черной бородкой в идеально выглаженной рубашке и до блеска на чищенных сапогах. «Я думал, что ты придешь завтра». «Твои услуги и помощь зависят от дня недели», — усмехнулся Джеймс. «Раньше помнится? Ладно, ладно». Мужчина поднял руку. «Не будем рассусоливать. Проходите». Мак-Элфридж чуть отошел в сторону, пропустив нас внутрь. И я специально натянула кепку как можно ниже, чтобы скрыть лицо. Однако собственную нервозность сдержать не смогла. Пальцы тряслись, словно тело сковал холод. Как только дверь за нами захлопнулась, я все же решила оглядеться. Небольшая, плохо проветриваемая комната от пола до потолка была забита всевозможными колбочками, баночками, пробирками и бутылёчками. А жидкости в них переливались всеми цветами радуги. «Итак?» — Элфреш уселся на простой деревянный табурет. «Зачем пожаловали? И кто этот парень?» Мужчина вперил в меня полный подозрения взгляд — Приятные черты лица внезапно заострились, глаза немного провалились вглубь, а губы, натянутые струной, слегка побелели. И зачем я пошла с ними? Вот же дура! Нужно было еще в городе бежать, и пусть что будет. Нет ведь? — Это мой младший брат, — заговорил Дрискол. — Он попал в одну передрягу? — Джеймс сказал, что ты сможешь помочь. — Передрягу? — не сводя с меня глаз, переспросил хозяин зелий. — И в какую же? — Знаешь Саймона флота? — Джеймс, по-хозяйски, уселся в кресло, стоявшее за небольшим столом. Ему набили их метку. Нужно от нее избавиться. Мы наложили временную, но она надолго не поможет. Сколько платишь? Элфриш резко перевел взгляд на Артура. Брось, воскликнул Ярбора. Это же флот, человек, которого ты ненавидишь. Ты обязан ему хотя бы насолить. Снимешь метку, считай, лишишь его дополнительной руки. Хочешь, чтобы я работал за бесплатно? Мужчина едко усмехнулся. «Не выйдет. Так что...» «Двадцать золотых». Сурово отчеканил Дрескол, и в голосе его прозвучали металлические нотки. «Это сначала. Как метка будет снята, получишь еще десять». Все от удивления пооткрывали рты. «Даже Джеймс. Тридцать золотых. Да на них можно целый год жить припеваючи. Боже, а как же я их отдавать-то буду?» Когда удивление спало, в глазах Элфриша загорелся алчный огонек. «По рукам!» Улыбнувшись в 32 зуба, выговорил он. Вам нужно будет выйти. Хозяин вновь перевел на меня взгляд, который теперь уже был наполнен неким азартом. Я поежилась, а дрискол, увидев мою тревогу, осторожно поинтересовался... Остаться нельзя? Не бойся, ничего не случится с твоим братом. Элфриш подмигнул, и как только закрыл за дрисколом дверь, нервно дернулся... Брат? ха ха вы меня что, за дурака держите? Захохотал он, и, приблизившись, навис надо мной, как огромная грозовая туча. Только молнии в глазах не хватало. Я опустила голову, но мужчина довольно грубо поддел пальцем подбородок и скривился. «Девчонка! Вот же дураки!» Я сглотнула, внутри все сжалось в тугой узел, а кожа на руках покрылась пупырышными мурашками. Может, таким и был план Ярбара: Оставить меня наедине с этим непонятным зельеваром? Он ведь ненавидит женщин, вот и избавится от меня. Мужчина продолжал сверлить меня жестким взглядом, он глубоко и часто дышал, на скулах появились желваки, а руки сжались в кулаки. Подумала, что он меня ударит. Даже зажмурилась, но Элфреш глубоко выдохнул и закрыл глаза. Зачем-то связалась с ними. Но удивление спокойным тоном проговорил мужчина. «Они ведь кроме себя ни о ком не думают. Мы для них просто грязь под ногтями. Хоть этот Ярбору, хоть его дружок. метка Грустно буркнула я. «Флот». Мужчина в очередной раз скривился. Похоже, ему даже имя было произносить противно. Ну что ж, хорошо понимаю его. «Будь он не ладен когда только подохнет. Скоро». Голос у меня дрогнул. Мне самой очень хотелось, чтобы он поскорее отправился прямиком в ад. Элфриш открыл один глаз, отодвинулся от меня на шаг и, скрестив на груди руки, подозрительно прищурился. Он болен». Три дня назад видел, здоров как бык. Скорее всего, это был Элерген в облике флота. «Руфус?» Я кивнула. «Слышал, что он сгорел в своей лаборатории вчера вечером?» «Знаю». Буркнула и взглянула на мужчину. На меня он больше не смотрел. Кивая, Элфриш отошел и сел на табурет. Какие мысли сейчас роились в его голове, я не знала. Но по его поведению было ясно, что избавляться от меня он точно не хочет. «Ну и по делом ему». Он стукнул кулаком по столу, отчего баночки, которые стояли на нем, звонко подпрыгнули. Этот ублюдок занимался некромантией, что даже у шепчущих под запретом. «Потому мне флота не нравится. Маги получают его защиту и могут заниматься самыми ужасными делами. Кто-то скрывается, а кто-то действует совершенно открыто. Я знала только двоих». Оу, уверяю, их намного больше. Даже гильдия наемников во главе с Мириусом ничего сделать не может. Потому как у флота есть такие связи, что никто с ним в конфликт вступить не решится. Прикормленная полиция, судьи. Разве не знала? Ты ведь из их шайки. Что-то знала. Что-то узнаю по ходу. Да весь город в его руках. А все потому, что в правительстве его дворце у него есть поддержка. И довольно сильная. И кто это? Я навострила уши, может, удастся разведать что-нибудь интересное, однако Элфериш развел руками. если бы я знал». С грустью вздохнул он. «То не стал бы ныкаться со своими зельями. Я ведь тоже когда-то работал на него, сразу после Академии. От удивления я раскрыл рот. Надо же!» «И тебя я помню. Маленькая магичка с миленьким личиком, которая даже не догадывается о своей силе». Мужчина поднял глаза, и в них заиграл огонёк озарства. «Вижу, ты не удивлена». Значит, уже знаешь о своей силе. Я слабо кивнула и потупила взгляд. Сколько времени прошло, а эту новость я до сих пор целиком не переварила. Если бы тебе рассказали, как знать, возможно, все было бы иначе. Так что тебе мой совет — учись заклинанием. С ними ты сможешь изменить свою жизнь к лучшему. Только не становись такой, как мы, озлобленный на весь мир». «А как ты освободился?» «Да никак, говорю же. Стал бы я ныкаться по подвалам и захудалым харчевнем под выдуманным именем. Я снял метку. Магам ее тоже набивают. Узнал, как это можно сделать и снял. Но об этом лучше никому не рассказывать. Особенно твоим друзьям. Я понятно кивнула. Сплю и вижу, когда флот наконец сдохнет. Только вот интересно, кого он выберет преемником?» «Преемником?» «Ну да, кому-то нужно оставить дела. Обычно это кто-то из родни, но у флота никого нет». «Тома». И думать нечего. Его он выбрал. Вот же наглая морда. Все было подстроено заранее. Перед делом специально скрылся, чтобы меня поймали. Навел на мою комнату полицию. Сказал Саймону про тайник. «Ох, ненавижу. Попадется, глаза выцарапаю. И без магии справлюсь». «Ты тоже его ненавидишь?» Элферш усмехнулся и, встав с табурета, подошел к столу. Пошарив в ящиках, достал короткую, гладкую, широкую палочку. Не его. Злость пробирала до костей. А кого же? Личная. Буркнула и облокотилась на стеллаж. Говорите о Томе. Нет уж, для меня его больше не существует. Ну, как знаешь. Мужчина дернул плечом и, подойдя, протянул палочку. Положи в рот. Я непонимающе моргнула и зачем-то провела по голове ладонью, скинув кепку. Для чего? «Чтобы язык не прикусить, метку-то нужно снять, но предупреждаю, боль будет адская». Я судорожно сглотнула, пошевелила губами, но слова застряли на полпути, а по спине покатились капли холодного пота. «Смелей!» — подбодрила я саму себя и развернулась. Боль и правда была адская. Меня словно жгли каленым железом. Ноги подкашивались, в глазах рябило, лоб покрылся испариной. Через минуты-две неожиданно бросила в холод, будто тысячи ледяных иголок проникли под кожу. Сразу после этого меня посетило стойкое ощущение короткого полета, а вслед за ним настала спасительная, ничего не значащая чернота.